Глава 22. Мод. Карлайл-Холл, Корнуолл, 2019 год. Несколько дней после падения с лестницы у Мод болело все тело. На бедре и обеих руках образовались огромные синяки. Кожа на одном из локтей была содрана, ссадины имелись и на лице, но слава богу, там, где их можно было прикрыть распущенными волосами. Хорошо, что не было более серьезных последствий. Если, конечно, забыть о выкидыше. Мод казалась себе самой абсолютно бесчувственной, ведь она не испытывала никаких эмоций по поводу потери ребенка. Оправдывала она себя тем, что до падения даже не подозревала о беременности. Ее цикл лишь задержался на пару дней и закончился быстрее обычного, но в общем-то такое и раньше изредка бывало. Копаясь в глубинах своей души, Мот с безразличием призналась себе, что была даже рада такому повороту событий. Она только-только вышла замуж и еще даже не успела задуматься над тем, чтобы забеременеть. С Артуром они тоже не обсуждали детей. Обоим было ясно, что однажды они появятся, как у любой нормальной здоровой пары. А в свете всего произошедшего за последние недели Мот осознала, что ее нежданная беременность закончилась, не успев начаться. Теперь она точно знала, что не хочет продолжать этот фарс. Да, она сама виновата. Никто не заставлял ее выходить замуж за человека, которого она знала всего пару недель. Все ее по детски глупый максимализм, сумасбродство. Может быть, если бы она не повстречала Дэвида, Мод еще долго бы не решилась признаться себе, что чем дольше она живет рядом с Артуром, тем противнее ей становится его холодность. Его безмерная чопорность притили ее жизнерадостной и страстной натуре. Поначалу она наивно полагала, что свыкнется с этим или что Артур изменится, но его слова в больнице окончательно убедили ее: это лишь глупые надежды. Артур изначально не испытывал к ней никаких чувств. Впрочем, какая она к нему? А женился на Мот только потому, что посчитал ее достаточно подходящей кандидаткой на роль матери его наследника. Нет, наверное, Мот все же ему нравилась. По крайней мере, он был искренен, когда радовался тому, что она не принадлежит к его кругу, что нет в ней аристократического снобизма. Что ж, свои ошибки Мот осознала и приняла. Нужно было их исправлять. Ей безумно хотелось увидеться с Дэвидом, но телефон Мот разбился, и она никак не могла связаться с молодым человеком. В четверг, когда Дэвид не вернулся в Карлайл-Холл, Мот решила снова съездить к Эви и купить новый мобильник, но ее ждал неожиданный сюрприз. Когда она попросила мистера Грейвза, которого Артур на этот раз оставил в Корнуэле, передать шоферу, чтобы подогнал машину к дому, то дворецкий ответил. «Простите, миледи, но милорд забрал машину». «Что значит «забрал машину»?» с негодованием переспросила Мот. «То и значит, в Карлайл-Холле сейчас нет машины, чтобы отвезти вас куда бы то ни было». Ехидно, поджав губы, ответил дворецкий. «Тогда закажите мне такси». «Извините, миледи, этого сделать я никак не могу». «Почему?» Мод чувствовала, что от злости у нее на виске бешено запульсировала венка. «Милорд приказал проследить, чтобы вы никуда не отлучались из Карлайл-Холла и побольше отдыхали». «Да... да как вы...» Мод была в ярости и не могла подобрать слова, чтобы излить их на этого гнусного мистера Грейвза, которому, казалось, доставляло удовольствие делать все поперек просьб Мод. Мод вылетела из гостиной и бросилась к себе в спальню. «Артур что, теперь будет держать ее под замком?» «Что вообще могут значить слова Дворецкого? Проследить за тем, чтобы она никуда не отлучалась!» «Она что, под домашним арестом?» Мод злилась и готова была убить Артура на пару с мистером Грейвзом, но ей ничего не оставалось, как сидеть и ждать. Дэвид вернулся вместе с Артуром на следующий день. Приехали они не одни. Артур привез несколько друзей. «Познакомься, дорогая, это Викон Спрингвотер и его жена Леди Мейбл. представил Артур своих друзей. «Это Стивен Макинтош, мой старый друг, он сын графа Йормута, а это виконтесса Клариса Дрэкстон». Мот вежливо поздоровалась со всеми, ответила на рукопожатие Спрингвотеров и Макинтоша, одарила любезной улыбкой Кларису Дрэкстон. Когда гости разошлись по отведенным им комнатам, чтобы переодеться к ужину, и Мот наконец-то осталась наедине с Артуром, она недовольно прошипела. «Ты мог хотя бы предупредить меня о том, что привезешь сюда кучу народа?» Артур улыбнулся, будто не понимая, почему Мот злилась. Милая, это мои давнишние друзья. Я обещал им представить тебя и показать Карлайл Холл», — пожал он плечами. «А ты не думал о том, что сейчас не самое подходящее время?» «Почему?» Удивленно посмотрел на нее Артур. Почему? Повысила голос Мод. Неделю назад я чуть шею себе не свернула. Я в конце концов потеряла ребенка. И ты еще спрашиваешь, почему? Дорогая, Артур шагнул к ней и взял за руку. Да, произошел маленький инцидент, но не стоит делать из этого трагедию. Мод почувствовала, как пальцы Артура сильнее стиснули ее запястье. Не стоит делать вид, что ты переживаешь из-за выкидыша, ведь ты даже не знала о своей беременности. Не знала о ней и я, поэтому будь хорошей девочкой, надень улыбку на свое милое личико и не устраивай сцен в присутствии моих друзей». Артур приподнял ее лицо за подбородок и запечатлел на губах мод поцелуй. Она отпрянула. «Ты... ты совсем не тот человек, за которого я выходила замуж». Сквозь тиснутые зубы процедила Мот. «Ты не права, дорогая. Я все тот же. Вернее, я буду тем же милым и добрым Артуром, которого ты себе вообразила, но при условии, что и ты будешь играть свою роль». «Какую роль?» Глаза Мот от изумления округлились. «Безупречная и прекрасная леди Карлайл». Артур тепло улыбнулся и вышел из комнаты, но в глазах его Мод заметила ледяной холод и что-то еще. Что напугало ее до полусмерти. За ужином Артур вел себя как ни в чем не бывало. Он нежно обращался к мот, шутил, рассказывал о предстоящей реконструкции поместья. Мод даже подумалась, а не привиделось ли ей все, что произошло между ними в спальне. Неужели такое возможно? На людях Хартур казался замечательным парнем с мягким характером, а наедине становился ледяным, расчетливым и опасным. Мод лишь край муха слушала разговоры за столом. Иногда она ловила на себя взгляд Дэвида и видела в нем тревогу. Улыбалась ему, пытаясь сделать вид, что с ней ничего не случилось. Как вам живется здесь, Мод? Спросила ее Клариса Дрекстон. Говорят, что дом Артура полон призраков. Мод перехватила заинтересованный взгляд женщины. Меня они обходят стороной, вежливо улыбнулась Мод. Еще ни одного не встретила. Клариса смотрела на нее изучающе, будто пыталась понять, из чего она, мод, вылеплена. Клариса мод, не понравилась. Она была красива той холодной красотой, которая чаще отталкивает, чем привлекает. Слишком надменно, слишком идеально, чтобы быть настоящей. Слишком вежливо, слишком элегантно, всего слишком. Часто мужчинам такие женщины нравятся. Они кажутся им загадочными, пробуждают желание завоевать, а у женщин вызывают зависть. Мод зависти не чувствовала, только иррациональную неприязнь. Все друзья Артура, как и он сам, вызывали в ней теперь лишь раздражение. «А я бы с удовольствием встретила призрака», — улыбнулась Клариса, обнажая в улыбке белые зубы. «Слишком белый, чтобы быть настоящими», — злорадно подумала Мод. «Ну, может, вам и представится такая возможность!» Делана рассмеялась Мот. «Не запирайтесь на ночь, а часиков два ночи выходите в коридор», — вставил Дэвид. «Я слышал от прислуги, что призраки здесь бродят как раз после двух и как раз в ночь с пятницы на субботу». «О, Клариса, тебе несказанно повезло!» — рассмеялся Стивен Макинтош. «Завтра расскажешь, удалось ли тебе побеседовать с каким-нибудь привидением». «Давайте сменим тему», — попросила Мэйбл Спрингвотер, «Иначе у меня случится инфаркт». Артур рассмеялся. «Не беспокойся, Мэйбл, в Карлайл-Холле нет никаких привидений. Это все сказочки, которые рассказывают слуги от нечего делать». Мод поймала на себе ледяной взгляд мужа и внутренне сжалась. Неужели Артур до сих пор отрицает, что по ночам в доме творится что-то странное? Однако Мод промолчала, не желая выслушивать вечером очередное норовоучение от Артура. Позже, когда все перешли в гостиную и увлеклись разговором о политике, Мот отошла в сторонку к окну, откуда открывался вид на море. К ней подошел Дэвид и тихо спросил, «Что с твоим телефоном? Я писал тебе всю неделю». «Он разбился, а новый я не смогла купить», — прошептала Мот. «С тобой все в порядке?» «Да». «То есть не совсем». Моту кратко оглянулась, не слышит ли их кто... Но, кажется, остальные были слишком заняты разговором, чтобы обращать внимание на них с Дэвидом. «Завтра в десять я буду ждать тебя в центре лабиринта». «А чем это вы там шушукаетесь?» — с усмешкой спросила Клариса, хитро прищурившись. «Смотрим на море». Мот ткнула на окно. «Я как раз рассказывала мистеру Трайтону о том, что ночью на пляже появляется призрак ребенка. «Да ну!» — во взгляде Кларисы загорелся неподдельный интерес, и женщина подошла к окну. «И вы его видели?» «Нет, но наша кухарка божится, что видела его много раз». «Как интересно!» Клариса с любопытством всматривалась в тьму за окном, но из-за горящего в комнате света ничего не было видно. За окном бушевала гроза. Мот вслушивалась в раскаты грома, разносившиеся по небу беспрерывной канонадой, и мечтала только об одном — уснуть. Уснуть и забыть про еще одну ссору с Артуром, А главное не думать о том, что стрелки часов неумолимо движутся к двум, а значит, совсем скоро две призрачные фигуры снова появятся на лестнице в холле, поднимутся наверх, издавая пробирающие до костей звуки и, побродив по дому, скроются в восточном крыле. Гости разошлись по спальням почти в час ночи. Не успела Мот оказаться в своей комнате, как услышала стук в дверь. На пороге стоял Артур. Он, ни слова не говоря, притянул Мод за талию к себе и начал покрывать поцелуями ее лицо. «Подожди», — вывернулась Мот, делая шаг назад. «Брось, Мот, нам пора забыть все глупости и помириться», — добродушно сказал он. Мот поняла, что в такое приподнятое настроение его привела изрядная порция виски. Был бы он трезв, вряд ли пришел бы к ней в спальню, по крайней мере, уж точно не стал бы говорить о необходимости забыть глупости. Артур снова попытался обнять мод, но она, не церемонясь, оттолкнула его. Артур, извини, но я не считаю, что секс лучший способ примирения. К тому же только неделю назад я потеряла ребенка. Я не готова и не хочу. На губах мужа заиграла усмешка, от которой мод затошнила. Артур резко схватил ее за шею сзади и с силой приблизил лицо мод к своему. Я понимаю, что ты задумала, милая, зашептал он над самым ее ухом. Ты будешь делать вид, что страдаешь из-за потери ребенка. Будешь отвергать меня, говоря, что еще не готова к близости. И я это приму. Он тихо засмеялся и, отстранившись, заглянул в глаза мот. Так и быть, я это приму. Пока. Но не думай, что я буду терпеть твое пренебрежение вечно. Нам нужны дети, мот, и они у нас будут. Он наклонился, скользнув губами по щеке мот, и ее обдало запахом виски. Мот, передернула. Спокойной ночи, дорогая. Артур бесшумно закрыл за собой дверь, оставив Мод в полном смятении чувств. Ей было страшно. Мод и сама не могла объяснить, почему. Вроде бы ничего слишком уж плохого или угрожающего Артур не говорил, но в последние дни Мод казалось, что в Артуре появилась какая-то бесчеловечность. Еле уловимые нотки жестокости звучали в каждой его фразе, обращенной к ней. Она достала припрятанную пачку сигарет, приоткрыла окно и впустила в легкий ароматный дым. Он не принес ей облегчения, однако стер витавший вокруг запах Артура смесь алкоголя и отдающего хвои парфюма. Раньше ей нравился его запах, а теперь он вызывал умод тошноту. Она решила, что ближайшие пару дней, пока гости мужа будут находиться в Карлайл-холле, Она доиграет свою роль до конца. Будет милой и безупречно воспитанной новоиспечённой леди Карлайл. Но потом, когда все разъедутся, Мод найдет подходящий момент, чтобы поговорить с Артуром. Только сначала она выяснит все про Карлайл Холл, про Эмбер и то, что с ней произошло, про первую жену Артура и ее смерть в этих стенах, про еще одну леди Карлайл, умершую в доме в пятидесятых, и про призраков, которые появляются в поместье с завидной регулярностью она поговорит завтра с дэвидом и объяснит ему и свое желание уйти от артура и одновременно свою медлительность в решении этого вопроса мод надеялась что он поймет и будет рядом вышвырнув сигарету в окно мод вдохнула пахнущий приближающейся грозой воздух она едва успела забраться под одеяло как раздались первые раскаты и резкий порыв ветра принес крупные капли дождя Мот уже почти уснула, когда, резко дернувшись, вырвала себя из мрачной дремы. Она тут же взглянула на часы. Два сорок. Она, скорее, не слышала приближавшиеся шаги, а знала, что они обязательно должны раздаться. Но сегодня Мот не выйдет из комнаты, ни за что не выйдет. Из-за шума ливня она не слышала стонов и рыданий, которыми обычно сопровождалось появление призрака девушки на лестнице как не слышала и неразборчивых бормотаний, издаваемых чёрным призраком. Мот закрыла глаза и заставила себя слышать только звуки все нарастающей грозы, И ей почти удалось это. Мот медленно погружалась в сон, Когда вдруг до ее ушей донесся вопль, она накрыла голову подушкой и пообещала себе не выходить из комнаты, как бы сильно ни кричали снаружи. С каким-то незнакомым доселе злорадством, Мод подумала, что тот, кто так жаждал повстречать в Карлайл-Холле призраков, сегодня осуществил свою мечту. Утро встретило обитателей дома, очистившимся голубым небом и яркими лучами солнца. Мод спустилась к завтраку около девяти утра и с удивлением обнаружила, что в столовой уже был не только Артур, но и Стивен Макинтош и чита Спрингвотеров. И не хватало только Дэвида и Кларисы. Мод знала, что Дэвид любил вставать с рассветом, а потому никогда не завтракал вместе с ней и Артуром, а делал это обычно под лестницей в столовой для прислуги, или же теперь, когда он окончательно переселился в гостевой домик, у себя. Где же была Клариса, Мот понятия не имела. Видимо, еще спала. «Доброе утро», — кивнула Мот всем присутствующим. «Дорогая, вы уже в курсе, что произошло сегодня ночью?» — защебетала Мейбл Спрингвотер. «Нет, а что случилось?» «Клариса видела призрака», — с досадой произнес Артур. И верещала на весь дом. Расхохотался Стивен Маккинтош. Неужто вы не слышали, Мод? Нет, я очень крепко спала, уверенно собрала Мод. А мы так переполошились, всплеснула руками Мейбл. Она так истошно кричала, что я подумала, в дом ворвались грабители и сейчас нас всех перережут. Но это оказался всего лишь призрак, с раздражением сказал супруг Мейбл. Стоило из-за этого так кричать? Она, видимо, испугалась. Шутка ли увидеть привидение? Встала на сторону Кларисы Мод, но в душе была уверена, что та получила, чего хотела. «А где же сама Клариса?» «Спит», — усмехнулся Стивен Макинтош. После того, как ее насилу успокоили, Артур дал ей снотворное, и она наверняка проспит до обеда. Все это просто ужасно», — продолжала причитать Мэйбл. «А, «Артур, ты не говорил, что слухи о призраках не просто слухи? Знала бы я, что они и правда здесь водятся? Ни за что бы не приехала». Мэйбл, дорогая, уверяю тебя, что в Карлайл Холле безопасно. Если здесь и завалялось какое-нибудь привидение, то не страшнее знаменитого Кентервильского, улыбнулся Артур. Правда, мот? Мот поймала взгляд мужа. Артур смотрел на нее с ожиданием и, кажется, мольбой. И она, беспечно рассмеявшись, поддержала его. Артур говорит правду. Я жила здесь почти совсем одна все то время, что муж был в Лондоне и ничего не видела. «Думаю, Клариса так хотела увидеть настоящее привидение, что, поверив тому, что вчера сказал мистер Трайтон, решила выйти ночью в коридор и проверить». «Думаете, она ничего не видела?» В голосе Мейбл Спрингвотер все еще звучало недоверие. «Она просто стала жертвой собственной мнительности», — вставил Артур. «Выдала желаемое за действительное». «Ох, ну слава богу!» — облегченно вздохнула Мейбл. Я ведь ужасно струсила, когда услышала крики ночью. Боюсь я всей этой чертовщины, хоть и не особо верю. Знаете, когда мы гостили в прошлом году у графини Винтер, я, кажется, там видела привидение». Мод вот не стала вслушиваться в роскозни леди Спрингвотер. Она украдкой взглянула на мужа и поняла, что он доволен. Да, ее мужа вполне устроила бы такая правда. Мнительность Кларисы сыграла с ней злую шутку. Тот факт, что Мот тоже видела призраков и из-за них и потеряла ребенка, свалившись с лестницы, Артур хотел просто-напросто вычеркнуть из жизни. Что это? Избирательная слепота? Нежелание верить в то, что мир гораздо более таинственный, чем привыкло считать большинство людей? Способ скрыть свои собственные страхи? Вряд ли Артур и сам смог бы ответить на эти вопросы без лукавства. После завтрака Артур с мужчинами отправился к себе в кабинет, а Мейбл поднялась в отведённой с Принготером комнаты, сказав, что вздремнет, так как из-за Кларисы толком не спала ночью. В 10 часов Мот нырнула в лабиринт и почти без труда нашла его центр, где на скамейке ее уже ждал Дэвид. Высокие кустарники, окружавшие их, сочились яркой весенней зеленью, но листва была такой густой, что солнечные лучи не проникали сквозь нее, и внутри лабиринта сохранялась прохладная тень. Мот приземлилась на скамейку рядом с Дэвидом. Он посмотрел на нее долгим взглядом, словно пытался проникнуть в мысли. «Что?» — попыталась беззаботно улыбнуться Мот, но улыбка ее получилась вымученной. «Карлайл ничего мне не сказал про твое падение. Я узнал только вчера. Когда зашел на кухню, миссис Льюис выложила все как на духу». Мот опустила голову. «Как это произошло?» — спросил Дэвид. «Надеюсь... Надеюсь, твой муж здесь ни при чем. «Нет», — вскинула на него испуганные глаза Мот. «Я имела дурость выйти ночью из спальни и снова увидела призраков, девушку и черную женщину. Они бросились ко мне, и я споткнулась, сорвавшись вниз». «Бросились к тебе?» «Ну да». «Я затаилась, хотела посмотреть, куда они пойдут и что будет дальше, но мой мобильник не вовремя зазвонил. Эти существа, кем бы они ни были, услышали звонок, а в следующую секунду уже были возле меня». Мот перевела дух и продолжила. Я думала, они убьют меня. Испугалась до жути. Мот ощутила, как по коже побежали мурашки. Воспоминания и страх, испытанные ею, были еще слишком свежи. Как ты? Она пожала плечами, не зная, что ответить. Потом, набравшись смелости, все-таки сказала, потому что не могла скрыть этого от Дэвида. Он имел право знать все. Из-за падения у меня случился выкидыш. От неожиданности глаза Дэвида округлились. Он долго молчал и потом промолвил. «Ты должна была сказать мне, что ждешь ребенка. «Я сама узнала об этом только когда очнулась после падения». «Ты не знала?» Мот мотнула головой. «Нет. Срок был совсем маленький, и потому мой организм никак не дал мне знать, что я беременна. Ну, ты понимаешь». Дэвид кивнул и снова спросил. Как ты, Мод? Она горько улыбнулась и встала со скамейки. Я чувствую себя бесчувственной дрянью, призналась она. Я не думала заводить детей так рано, я, черт возьми, даже пила противозачаточные, правда, несколько раз пропустила. Видимо, этого хватило, чтобы забеременеть, усмехнулась Мод. Но знаешь, что самое ужасное? Я рада, что этого ребенка не будет. Я не хотела его и даже не знала о нем а теперь черт бы все подрал я радуюсь что он никогда не родится я дрянь да мот встала напротив дэвида щеки ее пылали от злости на саму себя он взял ее за руку и снова усадил подле себя ты не должна себя винить ведь все это случилось я имею в виду выкидыш не по твоей вине но я ведь должна переживать разве нет дэвид пожал плечами думаю если бы ты любила артура то переживала бы как он отреагировал на новость. Мотра смеялась. «О, мой замечательный супруг радуется тому, что моя репродуктивная функция никак не пострадала. Вчера он даже пришел ко мне в спальню, чтобы исполнить супружеский долг». «У вас разные спальни?» Брови Дэвида взметнулись вверх от изумления. «О да, слава богу, да. Артур вообще-то редко бывает у меня в спальне». Наверное, последний раз это было месяц или чуть больше назад. И знаешь, я безумно этому рада. Вчера я его выгнала, призналась Мот. Дэвид переплел свои пальцы с ее. Зачем ты живешь с ним, Мот, если все так плохо? А знаешь, когда мы только поженились, я радовалась тому, что у нас с Артуром все будет так. Мне не хотелось ничего чувствовать к нему, и мне даже нравилась его холодность, а потом. Мот опустила взгляд на переплетенные пальцы. «Господи! Хоть бы держать его вот так за руку всю оставшуюся жизнь!» «А что потом, Мот?» «А потом появился ты», — призналась Мот. «И я снова почувствовала себя живой. И я поняла, какую дурацкую ошибку сделала, так поспешно выйдя замуж за Артура». Дэвид погладил Мот по волосам. «Ты уйдешь от него». «Дэвид не спрашивал», — он утверждал. «Уйду». Кивнула она, только дай мне чуть-чуть времени. Я с ума сойду, если Артур вышвырнет меня из Карлайл Холла, и мне придется возвращаться в дом родителей. Мне нужно придумать, что делать дальше со своей жизнью. А еще я хочу узнать историю Карлайлов от начала и до конца. Дэвид улыбнулся, поднес руку мод к своим губам и поцеловал. Огромный темный рубин ее кольца походил на запекшуюся кровь. Дэвид потрогал пальцами камень, повертел кольцо. «Тебе нравится этот перстень?» — спросила Мот. «А тебе?» «Нет. Слишком большой. Я предпочитаю вещицы поизящнее». «Я, наверное, должен был сказать тебе раньше, но у меня есть точно такое же кольцо», — признался Дэвид. «Точно такое же?» Мод нахмурилась, уставившись на темнеющий на пальце камень. Он был слишком громоздкий для ее маленьких тонких рук». Когда я увидел этот перстень на тебе впервые, я подумал, что он очень похож на мой, но и только. Мало ли на свете колец с рубином. Мот смотрела на Дэвида во все глаза. Но, видишь, он перевернул руку Мот ладонью вверх. Этот витиеватый узор на золоте из лепестков. «Да, он очень необычный», — кивнула Мот. «Точно. На серийных кольцах такого узора не делают, только на особенных, выполненных по индивидуальному заказу». Хочешь сказать, что на твоем есть такой же узор? Почему-то шепотом спросила Мод. Один в один, подтвердил Дэвид. Правда, камень в моем кольце ярко-красный, а в твоем темный. И что это может значить, Дэвид? Откуда у тебя это кольцо? Не знаю. На оба твоих вопроса. Я не знаю, откуда в нашей семье взялось это кольцо, и не знаю, связано ли оно каким-то образом с Карлайлами. «Подожди!» — Мот нетерпеливо вскочила и начала расхаживать по пятачку перед лавкой. «Из дневника Эмбер мы знаем, что это кольцо передается в роду Карлайлов с незапамятных времен. Откуда же взялось второе?» «Хотел бы я знать». «Покажешь мне его?» — чуть ли не притопывая от нетерпения спросила Мод. «Покажу, когда представится случай. Сама понимаю, что нам лучше держаться подальше друг от друга, чтобы твой муж не посчитал, что между нами что-то есть», — улыбнулся Дэвид. «А между нами что-то есть?» В голосе Мот послышались одновременно сомнения и желание услышать подтверждение своим собственным чувствам. «Я бы с удовольствием тебя за такие вопросы отшлепал, Мот». Дэвид тоже встал и, обвив руками талию Мот, сорвал с её губ быстрый поцелуй. «Не знаю, как ты, детка, а я влюбился в тебя с первого взгляда». «Я же с ума немножко чокнутая», — улыбнулась Мот. «Ну и что?» — тряхнул головой Дэвид. Меня это еще больше заводит. Где-то вдалеке послышались голоса. Мот поднялась на цыпочки, чмокнула Дэвида и прошептала ему в губы. Я тоже влюбилась в тебя еще тогда, когда ты с насмешкой смотрел на меня, а я вся обсыпалась пылью. Мне пора. Мот скрылась за поворотом лабиринта. После всех переживаний последней недели у нее отлегло от души. Дэвид был влюблен в нее так же сильно, как и она в него. Он не осуждал ее и, кажется, во всем поддерживал. «Но откуда у него такое же кольцо?» Мот вытянула вперед руку, повертев ладонью туда-сюда. Камень блеснул, отразив солнечный свет. Еще одна тайна, которую ей предстоит отгадать». Мот вышла из лабиринта и заприметила вдали Артура и Стивена Макинтоша. Они удалялись по тропинке в сторону мыса. Ей не хотелось пересекаться с ними, поэтому она быстро отвернулась и почти побежала в противоположную сторону, решив выйти, увязывая аллеи. Если Мота не могла получить ответы на все свои вопросы, то по крайней мере могла сделать маленький шажок к разгадке тайн, продолжить чтение дневника Эмбер. Там оставалось всего несколько записей, и совсем скоро станет ясно, что случилось с этой таинственной девушкой почти 200 лет назад.